Сегодня снова я пойду туда на жизнь, на торг, на рынок И войско песен поведу с прибоем рынка в поединок.